Глава 27. седьмая. to стюсалф». «Где она покупает парики?» Эмиль сказал, что хочет со мной поговорить. «Зачем ты себя так мучаешь, нора спросил он, поднимая мой телефон. Он по проглотил звук «р» «ной». На заставке моего телефона стояло фото Норы, которое Эмиль снял в саду. Пальцы унизаны волшебными кольцами, длинные волосы не спадают по спине. Внезапно у меня возникло желание написать ей и спросить, где она покупает парики. «Вурвар, зачем?» — с грустью повторила Эмиль. «Я забрала у него телефон и спрятала». Он задавал этот вопрос уже много раз. «Зачем? Зачем? Зачем?» — он не мог понять. «Может, меня должен был успокоить тот факт, что это недоступно его пониманию?» «Мне должно было польстить, что он не в состоянии постичь ощущение неполноценности», от которого у меня чернело в глазах, от которого мой рот наполнялся водой и рушились небеса. «Вурвар, почему ты такая ревнивая, Йоханне? Почему ты не такая, как все нормальные люди?» Я пыталась объяснить, что стараюсь делать то же, что и она, что мы с ней в одинаковом положении, но у нее всегда будет получаться лучше меня. Она тоже была скандинавской девушкой с мягкой сердцевиной но лучше меня». Глаза Эмиля были полны грусти. «Ворвард такая ревнивая, юханная». «Зачем?» — повторила я за ним. «Зачем?» — это неверный вопрос. «Зачем мы делаем что-либо? Зачем Эмиль носил с собой смертельно опасные для здоровья Кенгс в синей пачке и сосал их как соску? Зачем мы переходим дорогу на красный свет? Зачем встречаемся с людьми, которые нас не понимают, не хотят понять, которые кричат и скандалят и водят нас на бессмысленные сеансы психотерапии. «Зачем?» — это масштабный экзистенциальный вопрос, на который нельзя ответить одним предложением. И все же, чем больше я над ним думала, тем труднее становилось на него ответить. Этот вопрос вмещал в себя все. Кто мог объяснить «зачем?» Это «зачем» было невыразимым. Попыткой проникнуть в возвышенное, зависимостью между мной и отражением. Нужно учиться отстраняться от этой зависимости, не пытаясь понять, зачем она существует. Нет никакого смысла фокусироваться на ней. «Затем, что я всегда буду помнить, что ты никогда не посмотришь на меня так, как смотрел на нее», — ответила я с неоправданной злобой. В итоге Эмиль решил проблему тем, что снова запретил мне упоминать Нору. Он не желает о ней говорить, сказал он. Я тоже не хотела. Но я думала о ней постоянно. Нора снилась мне по ночам. Она являлась то доброй, то злой, но являлась всегда, с вечной улыбкой, как у куклы. Возможно, разумной куклы. Сесилия Агнес с ее изменчивым лицом и двусмысленным взглядом. В книге Марии Гриппе осиротевшая Нора прячет куклу в каминной нише. Она ее никому не показывает. Сесилия Агнес находится рядом, она хочет что-то сказать Норе, но Нора не понимает, что именно. Может, это шведский феномен и потому недоступен пониманию Эмиля? Мария Гриппа для него ничего не значит. Вечером в четверг я поехала на автобусе в отделение скорой помощи. Весь день мне было так больно, что я не могла унять рыданий. Я плакала из-за боли и из-за того, что находилась внутри. Из-за лжи, что это не опасно. Что-то испортилось, окончательно испортилось. Я сломалась, потому что приняла боль, когда мне сказали ее принять. Потому что врачи выписывали напроксен за напроксеном, не спрашивая, помогает ли он. Девушки из Берга в ярких желтых кофтах были правы. Это не просто менструальная боль. Каждый раз, принимая ее, я ухудшала положение. Я чувствовала себя обманутой. Эмиль приехал ко мне в больницу. Мне выделили койку в небольшой палате и велели ждать. Сказали, что это займет время. Эмиль вонзил зубы в гигантский ролл с фалафелем, который вызвал в нем приятные воспоминания. Он скучал по дании, скучал по палаткам с шаурмой в неребро. ребро. Я лежала на койке, свернувшись калачиком и водя пальцем по дисплею мобильного. В ленте Инстаграма появилась интересная фотография. «Глянь!» — воскликнула я. На фото Нора с подружкой в купальниках дрожали на скалах во фьорде. А задница у нее не самая эффектная. Я ожидала большего. Эмиль весь затрясся, как вскипающий чайник. Думала, она будет круглее, как персик. Рука с фалафелем замерла на полпути к рту. Я просил тебя не упоминать о ней. Мне нечего было на это возразить. Я сказал, что уйду, если ты снова о ней заговоришь. Это была правда. Я подозревала, что эта стратегия была частью его принципа «я буду делать то, что мне нравится», и что она была разработана совместно с какой-нибудь женщиной. Только женщина может придумать такое. Это не самая сексапильная фотка. Эмиль явно решил, что с него хватит. Видно было, что он охвачен праведным гневом. Вурвар, вурвар, вурвар. Он начал собирать свои вещи. Наверное, это было последним предупреждением. Наверное, он давал мне шанс все исправить и уговорить его остаться. «Ты считаешь это фото сексуальным? Оно тебя возбуждает?» Эмиль накинул пропахшую табаком куртку и вышел из палаты с недоеденным фалафелем в руке. Тогда я была не в состоянии объяснить, что произошло. Да и сейчас вряд ли смогу. Могу только сказать, что фото норы разожгло у меня внутри пламя. Грудная клетка горела, и только эта боль могла уравновесить боль в матке. Это, конечно, никак меня не оправдывало. Не то, чтобы это было самоповреждающее поведение, однако я знала, что чему-то я наношу вред. Я не была глупа, я просто была в отчаянии. Поскольку другого выхода у меня не было, я продолжала лежать на койке. Часы шли. Меня осмотрел один врач, потом другой. Они взяли кровь на анализ, проткнули мне вену и сделали вывод, что все в порядке. Мне так больно протестовала я, лежа в позе эмбриона. И хоть никто прямо не спросил «И что теперь?», слова висели в воздухе. «Да, и что, по-вашему, мы должны сделать?» «Вы пукали с тех пор, как приехали сюда?» — с довольным видом спросил молодой врач-блондин. «Не твоё собачье дело», — подумала я, но вслух сказала, что не знаю. К шести утра мне выделили койку в гинекологическом отделении, капельницу, бутерброды и чай. Сервис, что существовало на самом деле? Была ли боль настоящей? Имелась ли у нее реальная причина? Границы размывались, исчезали, затуманенные жесткими руками врачей, которые все списывали на газы и давали мне морфин. Поведение мамили, который приехал ко мне в больницу, а потом бросил там одну. Зло было неприступным и серым, словно норвежские скалы. Выписавшись из больницы через два дня, я обнаружила, что наступило лето. Я уехала холодным весенним вечером, а вернулась в дрожащее летнее тепло. На деревьях распустились листья, в воздухе витал аромат цветов и запах горячего асфальта. Стоя на пороге главного входа в больницу, я моргала от яркого света. Мир был молодым, вечно молодым, возрождавшимся снова и снова. А я была старой, в слишком теплом пальто. Я медленно побрела домой, поражаясь преображению природы. Может, сильные обезболивающие так повлияли, но ощущение было такое, что лето бушевало вокруг меня, дикое, необузданное, а я могла лишь медленно передвигать свое тело вперед, шаг за шагом. Люди сидели на верандах ресторанов, у скан стулья ели хот-доги и мороженое. Одна женщина сдвинула на лоб солнечные очки. Я чувствовала себя невидимой как зверь, что крадется мимо отдыхающих. Поднявшись по Йодгаттен, я поравнялась с кондитерской и вспомнила, как несколько лет назад их витрины украшали огромные хлебные раки с матовыми глазами-оливками. Я тогда подумала, это что, раки или это хлеб? И довольно долго этот вопрос оставался сущностной проблемой, вопросом о природном элементе. Но я не могла вспомнить, как натурфилософы решали эту проблему тысячу лет назад. Просто не могла вспомнить. В квартире было душно. Я приоткрыла окна. Повеял легкий ветерок. Воздух был почти неподвижен. В больнице мне не смогли дать контрацептивы, прописанные специалистам по эндометриозу. Так что, вероятно, скоро должны были прийти месячные. И они пришли уже через час. В глазах мерцало белым, потом чёрным. И в конце концов я приняла ксекодон и легла в кровать. Контуры предметов дрожали и расплывались. Мысли двигались в ровном ритме, как субтитры на экране.